глава 16 Так дни шли за днями. Айви осваивалась в новом для нее мире. Ариана помогла ей с гардеробом и показала окрестности. Дни проходили в занятиях по сильной помощи и чтении книги в библиотеке. Адриан искал информацию о двойных дарах, но пока не мог найти ничего толкового. Иногда у Айви получалось все легко, а иногда нет. Она злилась на себя, и тогда под действием эмоций случались инциденты. Однажды она серьёзно подпалила себе волосы и обожгла лицо. Арианна только головой качала, накладывая мазь от ожогов, пока она воняла палёными волосами на всю кухню. «Я же просил не тренироваться с огнём без подстраховки. На кухне появился Адриан. «Накануне у меня всё отлично получилось», — проворчала Айви, злясь на саму себя. Она попросила у Арианы зеркало и теперь сидела перед ним, рассматривая свое лицо. Обнадеживала, что шрам мог остаться только на щеке рядом с ухом и немного на шее. «Отрезай», — предложила Айви Арианне, когда та чуть приподняла обожженный край волос. «Уверенно?» — спросила Ариана, достав ножницы. Вариантов все равно особенно не было, и она, дождавшись кивка от Айви, обрезала ей волосы на уровне затылка. Кудрявые пряди остались у нее в руке, и она положила их на стол перед Айви. «Ничего, отрастут. Да и так тебе вполне хорошо». Арианна стала подстригать тут и там, чтобы прическа не выглядела неряшливой. «Может, так даже удобнее будет?» — хмыкнула Айви, привыкшая собирать волосы в низкий хвост. «Ты что?» — спросила она Адриана, заметив в отражении зеркала, что он пристально смотрит на нее. Адриан чуть смутился и покачал головой. «Ничего, тебе идет», — улыбнулся он. «Непривычно видеть тебя с такой прической. Что поделать?» Айви философски пожала плечами. Ей показалось, что она видела, как уголок губ Арианны дернула улыбка. И когда никто не видел, Адриан украл небольшой завиток волос и спрятал в карман, прежде чем Арианна бросила отстриженные волосы в печь. «Надеюсь, мне не нужно повторять, чтобы ты практиковалась с кем-то», Кто тебе подстрахует, пока твой навык не станет стабильным?» Спросил он, догнав Айви. «Мне кажется, он никогда не станет стабильным. Сколько бы чая из ромашки я не выпила». Вздохнула Айви. Ероша непривычно короткие волосы. «Ты делаешь огромные успехи с растениями», напомнил Адриан. И это была чистейшая правда. «С огнем тоже все получится. Я верю в тебя». «Я... я слишком много разных эмоций чувствую». Призналась Айви. «С тех пор, как я научилась вызывать огонь, меня не покидает желание сжечь всю округу». «Здесь? У нас?» Адриан едва заметно побледнел. Он понимал, конечно, что Айви буквально пришлось оказаться в этом мире. Но он предположить не мог, что ей настолько плохо. «Вообще», — кивнула она. «Я понимаю, что это просто стресс от перехода, от потери аптеки, но не могу с ним справиться». «А если... если ты спалишь что-то, тебе станет легче?» — спросил Адриан, коря себя за безмозглость и бесчувственность. Насел на эви с учебой, совершенно забыв о ее чувствах. Айви пожала плечами. «Не знаю, наверное, но вдруг не станет», — задумалась она. «Что тогда?» «Попробовать стоит. Идем». Адриан взял ее за руку и потянул в большую библиотеку, зная, что Николас там. «Друг, есть дело. Нам нужно что-нибудь спалить». Торжественно сообщил он. Ник поднял голову и посмотрел на них со скепсисом. «А что, старина Боб восстановлению не подлежит?» «Нет, он слишком... незначительная цель». Покачал головой Адриан, усадил Айви в кресло и, понизив голос, поделился внезапным планом. «Понимаешь, Айви переживает само перемещение в наш мир. И это понятно. Ей нужно сбросить стресс. «Вот я и подумал, не спалить ли в связи с этим что-то принадлежащее власти?» Ник вздохнул и посмотрел на него. «Идея, конечно, хорошая, и я не против подпалить арсенал. Или еще что. Но ты же понимаешь, что это означает выдать, что у нас есть как минимум один пиромант. И либо Айви, либо Киван будут в розыске за уклонение от военной службы». «Николас, с каких пор ты считаешь меня таким конченым идиотом?» Спокойно поинтересовался Адриан. «Во-первых, про Айви в принципе никто не знает. А во-вторых, не думаешь же ты, что я предлагаю сделать это в открытую?» «Не идиотом, а скорее романтиком», — ответил Николас. «Я и не говорил про открытую, но подумай сам. Диверсия такого рода требует или пироманта, или запаса топлива. И то, и другое не могут не оставить следов». Тогда что, если мы поедем туда, куда никто не заглядывает? Более того, обходит место стороной. Предложил Ари, сверкнув глазами. Забытые топи. Поразмыслив, предложил Николас и объяснил для Айви. Раньше там, конечно, были леса, озера, было много уток. Короли многие годы ездили туда на охоту. Сейчас осталось одно название. Но зато туда давно никто не суется. Не суется? «Не суется просто потому, что там нечего делать, или...» Айви прищурилась, услышав это. «Топи в нашем мире ведь довольно опасное, чтобы туда соваться. Уверена, у вас то же самое». «И у нас то же самое», — кивнул Адриан. «Когда стали вырубать деревья, топи стали разрастаться. Немало народу там сгинуло. Но мы вглубь соваться не будем. Когда поедем?» «И ты уверен, что это безопасно?» Спросила Айви, все еще не понимая, что ей там жечь и разрушать. «Да, самое главное, что там осталось много пней, и туда давно никто не суется», — кивнул Ари. «Так что никто не увидит, что ты там делаешь». «Далеко туда ехать?» — спросила Айви, прикидывая, сколько это займет. «На лошадях? Не очень». Ари покачал головой. «Если завтра утром пораньше выдвинемся, вечером, пусть и затемно, сможем вернуться». «Давайте попробуем», — кивнула она. «Может, и правда поможет сбросить все это напряжение. Я ощущаю себя взведенной пружиной, и неизвестно, когда оно рванет, но вряд ли в удобный момент». «Знать бы, какой момент удобный», — хмыкнул Николас. Они решили собрать себе с вечера перекус и лечь пораньше, чтобы утром еще затемно выдвинуться на болото. Париане они оставили записку, чтобы та не волновалась лишний раз. Айви хоть и привыкла вставать рано, не могла не клевать носом в седле, пока они ехали. Николас шел первым, она в середине, а Адриан — замыкающим. Несмотря на раннее утро и глухую местность, не стоило пренебрегать правилами безопасности. После двух часов езды было решено остановиться на перекус. «Мы уже близко, но дальше дорога станет сложнее», — сказал Ник. «Придется спешиться в какой-то момент». «Мы в любом случае не будем соваться в самую топь», напомнил Арию, нагревая чай в их кружках. Засиживаться на привале они тоже не стали, но, как и предупреждал Ник, после этого проехали верхом совсем недолго. «Так, идите за мной, след в след», предупредил он. Айви кивнула, держа своего коня, за поводья и пошла за Ником, ощущая в полной мере, насколько нестабильной стала земля под ногами. Даже в животе стало как-то тревожно, но она надеялась на лучшее. Стоит отдать должное Нику, то ли он хорошо знал эти места, то ли чутье, какое подсказывало, но они в итоге вполне благополучно добрались до довольно обширной поляны, утыканной пеньками, как игольницы иглами. «Раньше это был остров посреди озера, если верить гравюрам», сказал Адриан, стреноживая их лошадей. Но потом стали вырубать деревья, местность заболотилась и... Мы имеем то, что имеем. Он обвел рукой безрадостный пейзаж. «Но сейчас нам это на руку!» Отметил Николас и обернулся к Айви, вытащив зажигалку. «Ни в чем себе не отказывай, развлекайся!» Он тоже обвел рукой пустошь, но приглашающим жестом. Айви сначала помедлила, но потом взяла ее и отошла от них на пару шагов. «Ари!» «Если что, будь готов потушить», — попросила она, боясь, что огонь от сухой травы может слишком разгуляться. «Готов», — подтвердил тот, стоя немного у нее за спиной, готовый, если что, залить возгорание. «Не думай о нас, сосредоточься на своем даре». Та кивнула и щелкнула зажигалкой, поначалу глядя на крошечный огонек, а потом позволила ему перетечь на свои пальцы, где он растекся и расширился, набирая силу. Айви подумала обо всем, что с ней приключилось за эти недели. Отыскала всю горечь и злость, копившаяся внутри и с яростным вскриком выкинула руку вперед, позволяя огненному потоку сорваться с пальцев и устремиться к ближайшей кочке, которая тут же вспыхнула, рассыпая снопы искр. Адриан и Николас неотрывно следили за ней, один с нескрываемым восхищением, другой просто одобрительно. Понаблюдав за горением пенька, Айви переключилась на другой, потом третий и уже собиралась подпалить четвертый, когда заметила нечто странное. Первый пенек уже не горел, но тление словно переместилось под землю. Дымок струился из земли на расстоянии полуметра от места возгорания. Что за черт? Первым странность заметил Николас, а потом дымок превратился в настоящий подземный факел. А следом еще один, еще. Казалось, горело само болото на котором они стояли. Но Айви, вошедшая в раж, ничего не замечала, продолжая жечь все вокруг. Поначалу Ари заливал все возгорания, но скоро понял, что ему это просто не под силу. «Айви, Айви, остановись!» — закричал он, опасаясь, что их замкнет в кольцо, и они не выберутся. Услышав его крик, Айви обернулась. Тяжело дыша, и, казалось, только сейчас заметила, что натворила. «Черт возьми!» Выдохнула она, и тут землю сотряс взрыв. Их швырнуло наземь, лошади с визгом вскинулись на дыбы, и если бы не были надежно привязаны, уже бы сбежали с поляны. «Черт сев!» Николас потряс головой и потер висок. «Зачем ты это сделала?» Пробормотал он, сообразив, что немного оглох. Айви кашля поднялась на четвереньки. «Почему никто из вас, Олухов, не сказал мне, что тут болотный газ?» «И торфяник, судя по всему», – просипела она. «Торфяник?» – ошалела переспросила Арии, мотнул головой. «Мы тоже не знали». Он переглянулся с другом. «Торфяник! Черт его дери!» – прохрипел Ник. «Вы понимаете, что это значит?» «У вас есть источник топлива», – ответила Айви. «Почему вы раньше не использовали его?» «Мы не знали». Ари не видел причин отрицать то, как лихо они сглупили. И все же пока что надо все это залить, иначе мы и этого лишимся. Он поднялся, чуть покачиваясь, и снова стал тушить тлеющую почву и место, где был взрыв. — У тебя хватит на это сил? — спросила Айви, теперь уже жалея о своем порыве. Необдуманный поступок едва не привел к катастрофе. И бездумные растратят чрезвычайно ценного теперь ресурса. — Я постараюсь. — кивнул Адриан. «Надо помочь!» Из остатков отлетевшего к ним пня Николас трансформировал две лопаты и одну вручил Айве. Айве вздохнула и стала забрасывать землей отдельные пятна тлеющей травы и огня. Но все же основные усилия были со стороны Адриана. И вскоре болото заволокло туманом. Но, по крайней мере, открытого огня не было видно. Он выдохся и, убедившись, что у них все получилось, медленно спустился на землю. «Надо будет вернуться сюда», — вздохнул он, стирая пот со лба. «Ты в порядке?» — к нему бросилась Айви и опустилась рядом с ним на колени. «Плохо себя чувствуешь?» «Нет, я в порядке. Просто устал». Ари погладил ее по руке. «Ты молодец». Его чувство ничто не способно было изменить. «А по-моему, это ты молодец», — ответила она, улыбнувшись. «Встать можешь?» «Да, конечно». Адриан совершенно не хотел выглядеть слабаком. Но поднимаясь, он все же немного покачнулся. Так что Нику пришлось его подстраховать. «В седле удержишься?» Спросил Ник, за это время успевший немного успокоить разнервничавшихся лошадей. «Удержусь», — пообещал Адриан. Но прежде нужно было еще добраться до того места, где можно сесть на лошадей. И поэтому, учитывая состояние Адриана, его теперь поставили вторым в цепочке. Айви шла последней и терзалась угрызениями совести. В первую очередь от того, что чуть не убила их всех. Во вторую от того, что ей понравилось жечь и крушить, хотя она думала, что это совсем не про нее. И в-третьих, что по ее глупости она лишила местных большой доли ценного сейчас топлива. «Получается, торф вы для растопки не применяете?» спросила она, когда опасный участок был пройден, и они уже ехали верхом рядом. «Нет, мы всегда использовали только древесину», ответил Николас. «Наверное, многие не знают о том, что торф можно таким образом использовать». «Просто в моем мире торф довольно востребован в качестве топлива, и он весьма эффективен. Судя по всему, и узурпатор об этом не знает, иначе бы уже наладилась выработка», задумала Сяйви. «И лучше бы нам тоже держать это в тайне до поры», рассудил Николас. «От него можно ждать чего угодно. С него станется просто уничтожить запасы». «Но вам запас торфа не помешает», – сказала Айви. «Нужно вернуться сюда и увезти, сколько сможем. К тому же торф – отличная бочва для растений. Я бы помогла попробовать восстановить твой сад, например». Она взглянула на Адриана. «Похоже, мы очень многого не знаем о торфе». Адриан устал, но благодарно ей улыбнулся. «Мы подумаем, как лучше все организовать» так, чтобы не попасться страже. В итоге, несмотря на происшествие и потраченное на тушение пожара время, домой они вернулись не слишком поздно. Но было понятно, что им стоит сразу идти отдыхать. Пожелав друг другу спокойной ночи, они разошлись по комнатам. Айви ощутила, до какой степени она вымоталась. И едва умывшись и раздевшись, она упала лицом в подушку и моментально уснула, даже не видя снов. Правда, утром бодрости Не прибавилось. «Выглядишь утомленной», — деликатно отметил Адриан, ее внешний вид, когда Айви спустилась на кухню. «Тебе нужно восполнить свою магическую энергию». Сам он, как ни странно, выглядел неплохо. «Каким образом?» — спросила она, устала, опустившись на стул. «Проведем какой-нибудь ритуал?» Вяло пошутила Айви. «Ну, отчасти», — улыбнулся Адриан. «Помнишь, как ты наполнилась энергией, возродив дерево?» Правда, тогда был день равноденствия. Вспомнил он. Придется дождаться весеннего. Айви задумалась. До весеннего еще далеко. Есть другие способы наполниться энергией. Как это делаешь ты, к примеру? Медитируешь над стаканом воды? Медитация тут не поможет. Улыбнулся Адриан. Восполнить энергию можно, только отдав ее часть, но расходовать на себя. Например, я могу наполнить ванну и перезагрузиться полежав в ней. Айви призадумалась. «Вырастить яблоко среди зимы и съесть его будет считаться чем-то таким?» спросила она. «Думаю, да, вполне», закивал Адриан и виновато вздохнул. «Но прежде тебе придется вырастить яблоню». «У вас в саду вообще ничего не осталось?» спросила Айви. «Ни дерева, ни куста?» «Скажем так, я могу тебе показать, где раньше росли яблони». Он развел руками. «Быть может, там остались корни». «Хотя бы так», — кивнула она. Они направились в сад, пустой и голый, от которого веяло какой-то тоской и обреченностью. «Когда я был ребенком, тут еще были деревья». Грустно поделился Адриан. «Но я как-нибудь покажу тебе картину, каким он был 200 лет назад. Ты его не узнаешь». Получается, у вас проблема не только с топливом, но еще и с плодами деревьев и кустов. Дошло, наконец, до Айви. Когда ты в последний раз ел яблоко? Эм, в твоем мире. Припомнил Айри, пожав плечами. В своем мире лишь однажды, на мое совершеннолетие. Деревья, как источник топлива, гораздо важнее, чем источник плодов. Черт, да вы в самой настоящей заднице. Вздохнула Айви. Они нашли пень, спиленный почти вровень с землей. А Адриан подтвердил, что здесь была яблоня. «Это еще мягко сказано. Подтверди, Ларри. Поэтому я и возлагаю на тебя такие надежды. Уж прости. Скажи, если понадобится полить он решил переключиться с грустной темы». «Да, конечно», — ответила Айви, опускаясь на колени перед пеньком и ощупывая его. Пока он оказался ей просто мертвым куском древесины. Она прижалась к нему щекой, пытаясь отыскать хоть огонек, дремлющие силы дерева. Адриан не мешал ей, ничего не спрашивал, старался даже дышать тише, чтобы не мешать и не сбить. Он понимал, как Айви сейчас непросто, во всех смыслах. Реальность для Айви словно растворилась, она была где-то в глубине, в толще земли, дотягиваясь до самого тонкого и далекого корешка, который спал она не придумала ничего лучше, чем послать электрический импульс своей силы, согревая его и пробуждая ото сна. Как только она ощутила отклик, она стала вливать в него силу капля за каплей, почти видя, как от корня расходятся другие, оживая. Она явно забыла о времени, потому что Адриан лишь отмечал движение минутные стрелки, в то время как Айви будто бы и не шевелилась. И вдруг в какой-то момент он вздрогнул, ощутив что-то под коленом. А когда отодвинулся, увидел, что это корешок пробился на поверхность. Ари тут же дал ему напиться чуть тёплой водой. Сосредоточившись на ощущениях, Хайви вытягивала корешок за корешком, и вдруг через трещины в пне пробились ростки, поначалу хрупкие и неуверенные, но всё больше набирающие силу. Она не заметила, как к ним тихо подошёл Николас и встал за спиной у Адриана, наблюдая за самым настоящим чудом в его понимании. В этот раз он вел себя тише воды ниже травы, прекрасно понимая, что ни в коем случае нельзя допустить, чтобы Айве от неожиданности спалила деревца. «Мы можем помочь», – прошептал он прямо в ухо Ари. Адриан покачал головой, ошеломленно глядя, как мало-помалу появляется ветка, как она крепнет на глазах, выпускает новые и новые листья, и как завязались первые цветы. Аромат цветущей яблони не был знаком ни одному из них, И они с Ником замерли. «Охренеть!» Одними губами прошептал Николас, а потом опомнился и очень быстро преобразовал остатки прошлогодней жухлой травы в забор, чтобы из школы этого пока что никто не увидел. Айви, сказать по правде, больше ощущала расход сил, чем их прилив, но не отступала. По вискам у нее катился пот. Она концентрировалась на дыхании, не отпуская еще хрупкое деревце, на котором начали завязываться плоды. И в тот момент, когда тонкие пока ветви обвисли под весом спелых алых яблок, Айви свалилась без сил прямо на землю. «Айви!» Адриан тут же кинулся к ней, а Николас превратил свой носовой платок в плед, чтобы укрыть ее. «По крайней мере, вы попробуете яблоки», выдохнула она, ощущая, как кружится голова. «В первую очередь ты должна это сделать». «Ник», «Подай», — попросил он, поддерживая Айви под затылок. Ник аккуратно сорвал яблоко с ветки, глядя на него почти как на сокровище, и протянул Адриану, чтобы тот дал его Айви. «Это чистая сила», — сказал он, поднося его к ее рту. Правда, Айви казалось, что даже кусочек откусить она сейчас не сможет. И все же она сомкнула зубы. А когда ощутила на языке сладчайший сок, ее саму словно током прошибла. Казалось, что вся отданная сила сконцентрировалась в яблоке, и она возвращалась к Айви с каждым проглоченным кусочком. Она села уже без помощи, Адриана, и выдохнула. «Ничего себе!» «Это еще мягко сказано!» Улыбнулся он, все же поддерживая ее. «То, что ты сделала, это потрясающе!» Не удержался он. «Как думаешь, сможешь повторить?» Вклинился Николас. «Прямо сейчас?» Опешила Айви. «Смерти моей хочешь?» «Да ну нет, конечно!» Возмутился Николас, невольно сглотнув слюну от вида сочнейшего ароматного яблока. «Я имею в виду вообще...» «Вообще, наверное, смогу...» Ответила Айви. Она сорвала с ветки оставшиеся два яблока и протянула их Адриану и Николасу. «Это вам». «Ты уверена?» Адриан и сам плохо сдерживал вожделение при взгляде на яблоко. Но брать его не спешил. Это ведь все для того, чтобы ты накопила силы. Абсолютно. Кивнула Айви. Вы бы себя со стороны видели. Это чистый голод. Я не могу видеть вас такими. Ешьте. Прости. Адриан виновато улыбнулся, но больше отникиваться просто не смог. Взяв яблоко, он сначала прижался к нему носом, вдыхая аромат. А потом откусил кусочек и аж зажмурился, ощутив этот практически незнакомый вкус. Ведь его совершеннолетие прошло немало лет. Ник тоже с хрустом откусил большой кусок яблока и замер, смакуя его. Айви видела, что они оба наслаждаются и испытала от этого какое-то удовлетворение, тоже давшее ей подпитку. Нельзя, чтобы король когда-либо о тебе узнал. Выдохнул Ник, облизнув губы. С твоими талантами он потребует тебя к себе. Это даже не обсуждается. Закивал Адриан, потихоньку откусывая по кусочку, хотя желание было наоборот наброситься и съесть в один присест. Но сладость яблока была приправлена страхом за Айви. Ник был прав, и с этим нужно было что-то делать. Только никто не знал, что именно.